именем императора. Помещение, в котором я оказался, было низеньким, узким, к тому же наполовину заполненным корзинками. Свет проникал в него только через щели в двери, но этих щелей было так много, и иные из них так велики, что через них я мог видеть все, что делалось в хижине. Хотя я все еще находился под тяжелым впечатлением того суда что недавно разыгрался в комнате и опасности, которая и сейчас грозила мне, но сцена, разыгравшаяся там, невольно привлекла мое внимание. Мой неожиданный защитник Шарль, сохраняя на истощенном лице суровое выражение, уселся на ящик. Обеими руками он облокотился на колени и медленно покачивался из стороны в сторону. Подле него стоял лесаж, на его бледном лице выступил пот, а нижняя губа дрожала явно от страха. Что касается до тусака, то он принял величественную позу. В руке он держал топор, а вся фигура его выражала гордый вызов. Он не говорил ни слова, но весь с головы до ног дышал решительностью дорого отдать свою жизнь. Когда желай собаки усилился и приблизился к хижине, он подбежал к двери и широко открыл ее, вглядываясь в темноту. «Нет, нет!» «Не пускайте сюда собаку!» — воскликнул Лисаж, дрожа всем телом. «Дурак! Надо убить тварь! В этом наше единственное спасение!» «Но если она на поводку у полицейских...» «Тогда мы пропали!» Лисаж трусливо спрятался за стол и не спускал глаз с двери шарль продолжал сидя на ящике покачиваться и на лице его играла странная улыбка в то же время одной рукой он то и дело ощупывал жабо своей рубашки и я предположил что там у него спрятано оружие как ни страшен и ненавистен был для меня тусак но я не мог не оценить по достоинству его решительности и спокойствия в эти минуты что касается меня самого то я настолько был поглощен происходящей передо мной драмой что вовсе не думал о своем собственном положении. Затаив дыхание, с нетерпением ждал, чем кончится эта история. Неожиданно на лицах сообщников появилось волнение, они наверняка видели нечто, скрытое от моего взора. Затем тусак занес топор над головой, лесаж присел на пол и закрыл лицо руками, а мой защитник перестал покачиваться и сидел неподвижно, Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Послышались мягкие шаги, и в комнату вбежала собака. Тусак с такой силой опустил на ее голову топор, что потерял равновесие и упал на окровавленное животное. Собака же последний раз жалобно взвизгнула и испустила дух. Тусак вскочил, отбросил в сторону топор, глаза его дико горели, В следующее мгновение он выскочил за порог хижины, громко крикнув остальным заговорщикам «Спасайтесь!» «Да-да, нам надо бежать», — бормотал Лисаж, пугливо поглядывая на дверь. Ищейка опередила полицию, и мы еще можем спастись. Шарль же спокойно встал со своего ящика, подошел к двери и запер ее. — Я думаю, друг Люсиен, — сказал он ледяным тоном, — что вам лучше остаться здесь. Лисаж взглянул на него с изумлением и промолвил. — Вы, кажется, не понимаете, что происходит. — Вполне понимаю, — отвечал тот с нехорошей улыбкой. — Полиция будет здесь через несколько минут. Ей известно, что во всем околотке нет другого, кроме этого жилища. — Это верно. — Так нам надо бежать тотчас. Мы еще можем спастись, пользуясь темнотой. — Нет, мы останемся здесь, — холодно отвечал Шарль. — Сумасшедший! Вы можете жертвовать своей жизнью, но не моей. А -а — Оставайтесь, если хотите, а, -а я уйду отсюда. Он бросился к двери, но Шарль преградил ему дорогу. «Глупый, глупый поступок, Люсьен!» Лисаж остановился, ноги его подкашивались, а на лице появилось такое жалкое и трусливое выражение, которого мне не приходилось до сих пор видывать. «Вы, Шарль, вы предали нас», — пробормотал Люсьен. «Да, это так». Невозмутимо отвечал тот. — Вы полицейский агент? О, Боже, вы душа нашего тайного общества. Этого не может быть. Вы шутите. Пропустите меня, умоляю вас. Я уже слышу шаги полицейских. Но суровое лицо Шарля не дрогнуло. Он по-прежнему преграждал путь своему недавнему сообщнику. — Отчего же вы отпустили тусака, а меня хотите выдать? — чуть не плакал Лисаж. — Если б собака одолела его, то я бы выдал вас обоих. А теперь, Люсьен, вы один должны стать моим трофеем. — Полицейский агент. «Шарль, полицейский агент!» — в отчаянии повторял Лисаж, то и дело хлопая ладонью себя по лбу, как бы желая убедиться, наяву ли он видит все происходящее. «Да, я был уверен, что вас это очень удивит. Вы же всегда были самым ярым республиканцем среди нас и даже упрекали других в недостаточном рвении. Сколько раз!» Мы с вниманием слушали ваши пламенные речи, а вы — агент. — Ну а что Сибилла? Неужели и она полицейский агент? — Нет, Шарль, не шутите. Скажите, что вы шутите. Лицо моего защитника вдруг смягчилось, и он почти весело произнес. — Ваше удивление чрезвычайно лестно для меня. «Хотя я и без того всегда был уверен, что хорошо играю свою роль. Я не виноват, что эти дураки-полицейские спустили собаку с привязи и дали убежать опаснейшему заговорщику Тусаку. Но и поимка такого видного республиканца, как вы, тоже немалая моя заслуга. Император умеет награждать своих верных помощников и наказывать врагов», — прибавил он, — вынимая из-за пазухи пистолет. — Вы должны остаться в хижине живым или мертвым? Лисаж закрыл лицо руками и горько зарыдал. — Вы, оказывается, подлец, Шарль! — бормотал он сквозь слезы. — Вы заставили Тусака убить английского агента. Вы, собственно, ручно подожгли дом на улице нижнего укрепления, а теперь вы поднимаете руку против руководства общества. Я так поступал для того, чтобы выдать вас всех, выбрав удобную минуту. Хорошо, Шарль, но ведь обо всем этом я расскажу на суде в своей защитительной речи. Что же тогда вы скажете своему императору? Не лучше ли вам отпустить меня? А то ведь я вас тоже не пожалею. — Может быть, вы и правы, друг мой, — сказал тот, взводя курок пистолета. — Может быть, вы и скажете против меня что-нибудь лишнее, но чтобы вы этого не сделали, я убью вас. Ведь мне все равно сдавать вас полиции живым или мертвым. Ужасно было смотреть, как некоторое время назад тусак убивал собаку. Но и то зрелище не произвело на меня такого отталкивающего впечатления, как то, что произошло в следующее мгновение. Несчастный юноша упал на колени и, объятый ужасом, стал ползать у ног Шарля, умоляя не убивать его. Но тот безжалостно и холодно смотрел на свою жертву, готовый спустить курок. Забыв, что еще совсем недавно Лесаж с жаром требовал принести меня в жертву, я, толкнув со всей силой дверь своего убежища, выскочил в комнату, палач от неожиданности замешкался, и в эту самую минуту снаружи послышался шум голосов и брецание сабель. «Именем императора» — раздался громкий голос — и от сильного удара дверь хижины слетела с петель. За порогом виднелся целый отряд всадников в касках. В комнату же вошел гусарский офицер, судя по блестящему мундиру и по уверенной осанке довольно высокого звания. Красивый, молодой, с черными усами, в голубом, шитом серебром ментике, он казался в этом убогом жилище пришельцем из другого мира. Офицер хладнокровно обвел глазами всех нас и спокойно спросил, «Ну, где заговорщики?» «Вот один из них. Люсьен Лесаж», — ответил Шарль, пряча за пазуху пистолет и указывая на недавнего своего соратника, стоящего на коленях. «Хорош заговорщик», — произнес гусар с презрительной усмешкой. «Вставай, негодяй!» «Жерар!» арестуйте его и свезите в лагерь юный офицер, которого гусар назвал Жараром, с двумя солдатами приступил к исполнению приказания им почти на руках пришлось выносить Люсьена, который едва не лишился чувств от страха а где другой заговорщик где Тусак спросил старший офицер он убил собаку и щейку и скрылся ответил Шарль Лисаж тоже пытался сбежать, но я его задержал. Если бы вы, полковник Лосаль, не спустили собаку с привязи, то был бы в наших руках и тусак. Во всяком случае, вы можете поздравить меня с большой удачей. И он протянул руку, ожидая, видимо, что офицер пожмет ее, но полковник презрительно отвернулся, подошел к двери и крикнул кому-то. — Слышите, генерал Савари, тусак скрылся! В ту же минуту в хижину вошел красивый молодой брюнет. Он, по-видимому, был взволнован сообщением гусара. — Так где же тусак? — спросил он, сердито оглядывая присутствующих. — Его уже нет здесь с четверть часа, — поспешно ответил Шарль. — Эх, упустили. Это самый опасный заговорщик из всей компании. Император, как узнает о том, взбесится. — В какую же сторону он бежал? — Вероятно, вглубь страны. — А это кто? — указывая на меня, спросил генерал. — По вашему донесению, судя, мы могли застать здесь только двух заговорщиков, господин. Я бы не желал, чтобы произносилось мое имя. Поспешно перебил генерала Шарль. — Что ж, понимаю. И генерал презрительно, как недавно полковник, усмехнулся. Верно, у военных тайные провокаторы не пользовались уважением. Во всяком случае, я ни в чем не виноват. Спокойно, без тени смущения, продолжал Шарль. Я вам указал верное средство поймать тусака, но вы спустили с поводка собаку и тем испортили все дело. Так что не мне, а вам придется отвечать перед императором. — Это не ваша забота, — сурово произнес Савари но вы так и не сказали, что это за человек. И он указал на меня. Так как в кармане моего сюртука имелось письмо, из которого можно было узнать мое имя, то я не счел нужным скрываться и гордо сказал «Меня зовут Луи де Лаваль». Мое громкое аристократическое имя нисколько не подействовало на молодого генерала, и он спокойно занес его в свою записную книжку господин Делаваль не имеет никакого отношения к заговорщикам вступился за меня шарль но он случайно оказался здесь. я отвечаю за то что он явится как только понадобятся его показания конечно они понадобятся а так как сейчас я со своими солдатами начну погоню за сбежавшим тусаком господина Делаваль оставляю на ваше попечение. — С тем, что вы доставите его на допрос по первому требованию. — Когда будет угодно. — Есть ли какие документы в этой хижине? — поинтересовался генерал. — Нет, все сожжены, но у меня есть дубликаты. — Прекрасно. — Ну, а теперь Лассаль в путь. Каждая минута дорога. Пусть люди рассыпятся по всем направлениям и дорогам что ведут вглубь Франции, мы еще можем, пожалуй, поймать тусака. Через минуту послышалось брицание оружия и топот копыт. Мой спаситель выглянул за дверь, и когда в темноте исчез последний всадник, вернулся в комнату. Обращаясь ко мне, он сказал со своей обычной иронической ухмылкой, «Ну, молодой человек, мы разыграли для вашей забавы трагикомедию». Надеюсь, вы довольны тем, как она кончилась? — Я много обязан вам и не знаю, как благодарить, — отвечал я, хотя в сердце моем боролись два противоположных чувства признательности этому человеку и отвращения к нему. — Скоро вам предоставится случай отблагодарить меня, — произнес тайный агент полиции, бросая на меня странные взгляды. А теперь извольте следовать за мной, так как я отвечаю за вас и должен приискать вам безопасное убежище на эту ночь.